«Земля хромоногих и картавых». Не помню, где-то я читал, что в старину была землица небольшая, и мода там была такая, которой каждый подражал, что не было ни человека, который бы по обычаю века прихрамывая не ходил и не картавя говорил. А это все тогда искусством называлось, И красотой считалось. Проезжий из земли чужой, Но ни картавый, ни хромой, Приехавший туда, Девица той и говорит, Возможно ли статься, Чтоб красоту в том находить, Хромым ходить и все картаве говорить? Нет, надо бы стараться Такую глупость выводить. И вздумал было всех учить, Чтоб так, как надо бы находить, И чисто говорить. Однако, как он не старался, всяк при своем обычае остался. И закричали все, ⁇ Тебе ли нас учить? Что на него смотреть? Ребята, все пустое. Хоть худоль хорошо ли умеем мы ходить и говорить, Однако не ему уж нас перемудрить. Да кстати ли теперь поверье отменить, старинное такое?